Глава 41. Василина. Он же тёмный, повторила я и переглянулась со своими сотрудниками. Тоже мне, изобрила тулью, подала голос шляпа. Да, это твой куратор, мистер Лайон тёмный. Неужели только что запомнила его имя? Ты бы доделал ей вышивку, ехидно посоветовала я Зунуло. «А то у шляпы в одну дыру мысль влетает, а в другую вылетает!» «Я вообще-то тоже не понял», — надулся Джефф. «Что тебя так воодушевило, босс?» «Лаэн — темный маг», — терпеливо начала я. «Его все боятся!» «Кроме тебя», — ставил Йоу и буркнул тише. «К сожалению». «Значит, артефакты, которые я нашла, — продолжила я, — Спрятали не потому, что это сокровище. — Вот неудача! — искренне огорчилась шляпа. — Не будет мне личной модистки с такой нерадивой попаданкой. — А из страха! — торжествующе закончила я. — И? — не выдержал Джин. — Что неясно! — вздохнула я. — Ящик зарыт в месте, где искать не будут. В сундуке оставлен страж, который может улететь или увезти то, что охраняет, как можно дальше, если артефакты вдруг найдут. «Что-то это не особо помогло», — засомневался Йоу. «Тот, кто закапывал, не учел воздействия времени», — спокойно пояснила я и улыбнулась. «Ковер обзавелся дырами, из него все попросту вывалилось. Ясно?» «Все равно не понимаю». Эльф сердито скрестил руки на груди. А вот я, кажется, догадался. Встрепенул изунул. В сундуке спрятан не старый хлам, как утверждал Лаэн, и не сокровища, как мы надеялись, но тайны, о которых никто никогда не должен был узнать. "Бинго", щёлкнула я пальцами и настороженно покосилась на прислушивающегося к каждому слову Имзеля. "Мне он Тоже не нравится, шепнул на ухо Йоу. У тебя на него магическая аллергия. Саркастично фыркнула я и едва слышно попросила полупрозрачного помощника: Джин, последи-ка за нашим высокородным гостем. Ну зачем? озадачился тот. Чуйка моя так и верещит, что не просто так этот светлый властелин сунул свой изящный нос в логово тёмного мага, что потом сообщила я. Вдруг член межрасового совета приехал проследить, чтобы я докопалась до удобной правды. Если я права, то вскоре мы найдем нечто особенное и удивительное, возможно, даже опасное. Но, безусловно, это станет открытием в Дезане. А любые открытия не по нраву тем, кто привык к установившимся порядкам. В свое время мало кто с радостью воспринял то, что Земля круглая. И здесь найдется немало противников того, что темные маги вовсе не такие, какими их привыкли видеть. А в то, что у Лаэн не вселенское зло, я теперь верила совершенно искренне. Да, мой куратор невероятно вредный и чертовски, да скрежет зубов упрямый, абсолютно негибкий в общении и порой противоречит сам себе. Недобряк, однозначно, но и неплохой. И я это докажу. Увы, ни в этот день, ни на следующий не удалось найти ключик к новой загадке. Я просиживала допоздна, тщательно исследуя каждый сантиметр найденных артефактов. Лаен всегда при этом находился в библиотеке, но участия в наших спорах или обсуждениях не принимал. Казалось, маг был полностью сосредоточен на книгах, которые штудировал одну за другой с невероятной скоростью. будто семечки щёлкал. И МЗЛ тоже постоянно крутился рядом, при этом громко жалуясь на невероятную скуку. Повелитель эльфов раздражал всех и каждого своим ворчанием, но советы прогуляться, в идеале до столицы, стоически игнорировал. Только Амелин никак не реагировала на брюзжание высокомерного красавчика, стараясь быть при нём как можно незаметнее. Но я обратила внимание на странное поведение девушки лишь когда речь зашла о повязке на её руке. Мистер По как-то раслениво бронил им изъел. У меня есть чудодейственные зелья от всех болезней. Если проводите меня до гостевых покоев, то я подберу лекарство, которое мгновенно избавит вас от неудобств. Что вы? Девушка отшатнулась так, будто паука увидела размером с сивку. Никаких неудобств, уверяю вас. Позвольте не поверить, гидро промурлыкал эльф. Я вижу, как эта уродливая повязка мешает вам работать. О вы в замке тёмного мага легко найти яды всех сортов, а вот добротных лекарств явно нехватка. Лаэн с шумом захлопнул книгу, желая ответить на хамство гостя, но я опередила. «Любое лекарство, мистер Светлый, становится ядом, если его явный избыток. Так и яд. Если использовать с умом и в правильных дозах, служит прекрасным лекарством». «Мистер Светлый?» У эльфа от моей дерзости даже правильные брови на лоб поползли. «Ого! Лаэн!» Кажется, его светлейшество зря назначил тебя на эту должность. Какие мысли ты вкладываешь в головы своих подопечных? Подозрительно похоже на подстрекательство к бунту. Лоэн покосился на меня с явным одобрением и, подхватив книгу, сделал вид, что вновь погрузился в чтение. Проговорил холодно, будто лишь отдавая дань вежливости. «И какие же мысли я вкладываю?» «Поясни, не уловил из вашего диалога. Причем тут бунт?» «Будешь мне паутину на уши вешать?» Эмазель дернул остроконечным ушком. «Твоя попаданка ясно намекает, что светлых магов в дизайне переизбыток, и это душит наш мир!» «Да-а-а!» Лаен изобразил на лице удивление. А мне казалось речь о целительных травах. Что же, смею заявить, что ничего в голову своих подопечных не вкладываю. Это в целом, а в частности замечу, что Василина умеет думать сама, в отличие от твоих многочисленных наложниц. Кстати, ты музей рывком поднялся из кресла. Ты как-то обмолвился, что твоя попаданка уже не твоя вовсе. Она чья-то наложница. Он медленно повернулся и царапнул внимательным взглядом Йоу. "Уж не этот ли эльф, её господин?" Мне показалось, что Йоу затрясся под плащом как банный лист. Но не от страха, это я шестым чувством поняла, а от ненависти. Артефакт моего друга явно бередил некую старую травму, ведь парень никогда не мог спокойно реагировать на присутствие Эмузеэля. Не просто ему приходилось все эти дни, проведенные в замке Лаэна, а я не поддерживала, увлекшись исследованиями. Но сейчас была обязана встать на защиту своего сотрудника. «Разумеется», — ехидно согласилась я и заметила, как у Йоу побелели пальцы, когда он сжал их в кулаки. Я всегда приношу клятву и верности своим подчинённым перед тем, как принять их на работу. Кстати, у меня в штате, кроме господина воров, есть синий повелитель Джин, дырявая царица Шапка и даже его сиятельство Пони. Вообще-то я скум, а не пони, весело махая хвостом прошептал мне Сивка. Но на сиятельство согласен. Я же хищно прищурилась. Меня уже просветили насчёт порядков в волшебном лесу. «И скажу, что в ваше светлое болотце с обнаглевшими остроухими лягушками давно пора привнести парочку тёмных мыслей. Это, к слову, о подстрекательстве и бунте». И растянула губы в милейшие улыбки голодного дракона. «Всё ещё желаете тесно пообщаться с моим господином на предмет наложниц по обмену?» Ответить имазель не успел. В кабинет вошёл слуга Алаэна, и степенно поклонившись, ровным тоном объявил. «Мистер Ковер и мисс Скелет нижайше просят вас об аудиенции». Я дар речи потеряла. «Это вам не ревизор».